Глава третья Было уже довольно темно, чтобы можно было что-то рассмотреть, но Оля не сомневалась, что при свете дня особняк выглядит просто роскошно. Алексей помог выйти, и они двинулись в направлении дома. Прошли вдоль особняка и направились к правому крылу. Территория хорошо освещалась. Оля не покидала ощущение, что она в городском парке. Вот сейчас свернет за угол, и попадет в луннопарк с аттракционами. Не хватало только мигающих огоньков и праздничных гирлянд. Ее провели по коридору, который неожиданно закончился просторной террасой, полностью застекленной. Отсюда открывался красивый вид на парк, но Оле было не до вечерних пейзажей. Хозяин дома стоял у окна, сложив руки на груди и внимательно смотрел на вошедших. На удивление... В футболке и джинсах он смотрелся довольно гармонично в домашней обстановке, если можно так назвать террасу площадью с Олину квартиру. В сравнении с тем, каким она видела его по телевизору и в новостях, холеного, в идеально сидящих костюмах и даже через экран, излучающего ауру очень и очень влиятельного человека, сейчас он вовсе не казался небожителем. Особенно поразили глаза. Серые. Стальные. Казалось, они ввинчивались ей в подкорку, изучали, как будто ощупывали изнутри, безошибочно считывая мысли, которых, впрочем, было не сильно много, и которые легко читались у нее на лице. Стараясь унять сердцебиение, она собралась была сдержана и с достоинством уточнить, по какому праву ее на ночь глядя везут за город. Но, как обычно, все пошло через одно место. Нога зацепилась за ногу, каблук подвернулся, и Оля, чтобы не потерять равновесие, взмахнула руками. Алексей успел ее поддержать за локоть, но сумка вылетела из рук, проехалась по гладкому полу и остановилась прямо у ног Емпольского. Злочастные презервативы рассыпались нарядной мозаикой, фольга заиграла бликами ламп, а Оля от стыда готова была сгореть до головешек, не сходя с места. Это не мои, забормотала она, не понимая, что делать, бросаться их собирать или плюнуть на все и свалиться в обморок. Это заведующего, то есть не совсем его он мне их дал на марафон. Я участвую, то есть не совсем участвую. Участвую не я, я премию отрабатываю. Чем больше Ольга пыталась объяснить, тем сильнее запутывалась. Услышав, какой получается бред, она сконфуженно замолчала. Им польский слушал внимательно и не перебивал. Лишь тёмные брови забавно выгибались красивыми дугами. Он вообще был красивый мужчина, но Олю это уже не спасало. «Ваша личная жизнь — вещь сугубо конфиденциальная. Я нисколько не претендую...» — заговорил он. Серые глаза продолжали пытливо её ощупывать. Голос оказался приятно низким. Она бы сказала «сексуальной хрипотцой». Но, глядя на россыпь презервативов у ног Емпольского, о сексе хотелось думать меньше всего. «Это не моя жизнь!» — решительно мотнула она головой. «Это нашего заведующего! И даже не жизнь, а марафон! Городской!» — добавила для уточнения. Емпольский недоуменно посмотрел на Алексея, стоявшего под стенкой. «Он там совсем орехнулся, что ли? Какой марафон, Леша?» «Он... это мэр?» Олю бросила в жар. «Марафон, стоп-спид», — ответил из-за ее спины Алексей. «Проводится в городе как профилактика борьбы со спидом и другими заболеваниями». «Ясно. Тогда пускай проводят». Кимпольский повернулся к Ольге. «Ольга Михайловна, прошу прощения, что вынудил вас к такому позднему визиту, но мне нужна ваша помощь. Думаю, нет нужды представляться официально, вы меня знаете» а я теперь знаю вас могу я попросить вас довериться мне и следовать за мной подозреваю что вы можете все независимо от моего ответа храбро ответила ольга и им польскому ее ответ явно понравился у вас прекрасное чувство юмора похвалил он почему говорят что у врачей он черный оля не стала отвечать молча последовала за им польским замыкал процессию алексей снова долго шли по коридору им польский так и шел впереди ольга старалась приспособиться к его широким шагам пока не убедилась что это в принципе невозможно кого я обманываю он выше и ноги у него длиннее размышление прервала открывшаяся дверь и она очутилась в просторной комнате посреди которой стояла высокая кушетка на кушетке лежал молодой человек Оля отметила характерную бледность кожи и покрытый мелкими капельками пота лоб парня. На правом плече белела повязка с проступившими красными разводами. Увидев вошедших, молодой человек попытался привстать. «Арсен Павлович, лежи, Серёжа!» Остановил его импольский. «Постарайся меньше разговаривать. Я привёл тебе врача. Сейчас Ольга Михайловна тебя прооперирует. Зашьёт и будешь как новый». «Ольга Михайловна, что? Как вы себе это представляете?» «Непонимающе посмотрела на мужчин Оля. Почему вы не хотите отвести его в больницу?» Алексей ответил вместо босса, и Ольга сама не поняла, зачем спрашивала. «Ясное дело, почему?» «Потому что это огнестрельное ранение. Ему обрабатывали рану, но пуля застряла в кости. Без хирургического вмешательства не обойтись. Была бы она сквозной». Парни на охоте случайно подстрелили товарища. Вмешался им Польский. Абсолютно случайно. Подтвердил раненый, приподняв голову. Ничьей вины нет, но полиция наверняка посчитает иначе. Что там была за охота, Ольга прекрасно понимала. Но почему понадобилась именно она? Это не давало покоя и мешало сосредоточиться, пока, наконец, она сумела отогнать все мысли и осмотрела рану. Перевязали раненого достаточно умело. Кровь остановили, хоть из-за этого не придется переживать. «Мне нужен рентген», — начала было перечислять, загибая пальцы, но, увидев одинаково безмолвные лица мужчин, поняла, что придется искать пулю на ощупь. «Вам лучше было не меня позвать, а голубых», — устало вздохнула Оля. Присутствующие мужчины напряженно переглянулись и подобрались. «Не надо». Забормотал пациент. «Я тогда лучше сам, Арсен Павлович». Жалобно глянул он на Емпольского. Тот повернулся к Оле, причем развернулся всем корпусом. «Ольга Михайловна, я и представить не могу, что вызвала подобная ассоциация но уверяю вас». И тут до Ольги дошло. «Да нет же!» С досадой проговорила она и даже головой качнула. «Антон Голубых, наш новый хирург». Он военный врач и привык работать в полевых условиях. Я ни разу не делала операцию внеоперационной. Лица мужчин оставались по-прежнему напряжёнными. «Благодарю». Емпольский перестал жевать губу. «Но мы, пожалуй, обойдёмся без голубых. Вы нас вполне устраиваете». Он это проговорил, и все облегчённо выдохнули. «Тогда мне нужно хорошее освещение, стерильная одежда и... ассистент». Свою очередь выдохнула она. «Есть запечатанный одноразовый комплект», — отчитался Алексей. «Что касается ассистента...» «Я буду ассистировать Ольге Михайловне», — прервал его Емпольский. Оля удивлённо подняла глаза. «Вы уже ассистировали? У вас есть опыт? Вы знакомы с терминологией?» «Я даже оперировал». «По глазам Емпольскому вообще не было видно. Он шутит или...» говорить серьезно!» «Но с терминологией знаком не так близко, поэтому предлагаю вам давать краткую описательную характеристику нужного инструмента. К примеру, длинная штука, похожая на шило, с набалдашником». «Я правильно понимаю, что выбор у меня не слишком большой», — попытала судьбу Оля. Судьба даже не потрудилась моргнуть, стояла как памятник. «Тогда покажите, где я могу помыть руки».